Филипп не сказал ни слова, но был рад тому, что слышал. Он сделал вывод, что если судно его отца встречается другим судам, после чего происходит их крушение, значит, присутствие Филиппа на корабле не является исключительной причиной гибели судна и экипажа. Значит, он отвечает за происходящее не больше, чем любой другой человек. На следующий день он завязал знакомство со старичком португальским патором, который говорил по-голландски и на многих других языках так же свободно, как на своем родном. Это был почтенный старец лет 60 с седой бородой и кроткими манерами. Когда Филипп стоял ночью на вахте, старик расхаживал с ним взад и вперед по мостику, и тут, после долгой беседы, Филипп признался ему, что он католик. «В самом деле, — сказал Патер, — это редко встречается среди голландцев. Тем не менее, это так. Хотя здесь на судне никто этого не знает. Не потому, что я стыжусь своей верой, а потому, что не хочу возбуждать прений по этому вопросу. — Вы благоразумный сын мой. Увы... Если плоды Реформации не лучше тех, что я видел на Востоке, то это немногим лучше язычество. — Скажите мне, отец, говорят о необычном видении, о корабле-призраке, управляемом мертвецами. Вы видели его? — Я видел то, что видели другие, — отвечал Патер. Но, насколько могу судить, все это показалось мне сверхъестественным». Я и раньше слышал о корабле-призраке, предвещавшем судам гибель и несчастье. Так случилось и с нами. Хотя у нас на судне был человек, мера грехов и злодеяний которого была переполнена так, что его присутствие среди нас было достаточно, чтобы Господь потопил наше судно. Вы говорите о том голландском президенте Фактории, который утонул вместе с кораблем? Да но повесть о целом ряде его преступлений так длинна, что, если вы хотите, я завтра во время вашей ночной вахты расскажу ее. А теперь да будет с вами мир, сын мой. Желаю вам спокойной ночи. И старик ушел вниз. Погода по-прежнему стояла прекрасная, и под вечер Ботавия легла в дрейф, чтобы утром войти в рейд святой Елены. Когда филипп вышел на ночную вахту, он застал патера на палубе, ожидавшего его усходней. На судне все было тихо, люди дремали между орудий, и Филипп с патером прошли на корму, где присев на клетку для кур, старый священник начал. Вы, может быть не знаете что португальцы стараются всеми силами закрепить за собой страну, открытую их предприимчивым и отважным соотечественникам, обладание которой, я боюсь, стоило им многих преступлений. Но они никогда не забывали заботиться о том, что дорого сердцу каждого католика, а именно о распространении святой католической веры среди идолопоклонников и дикарей уже святой франциск касиский посетил остров Ксимо и пробыл там два года проповедуя веру христову а затем отправился в китай но волею божьей умер в пути после его смерти несмотря на жестокие гонения со стороны власти и жрецов число обращенных на японских островах увеличивалось с каждым годом спустя некоторое время голландцы тоже основали поселение в японии когда они увидели, что японские христиане в окрестностях Фактории предпочитают иметь дело только с португальцами, которым доверяют, голландцы стали нашими врагами. И вот тот человек, о котором мы говорим, будучи в то время президентом голландских факторий, решил в своей погоне за богатствами восстановить императора той страны против христианства, и таким образом разорить португальцев и их сторонников. Таков был этот человек, утверждавший, что он принял реформатскую веру как более чистую, чем наша. В то время один знатный японец, богатый и влиятельный, жил вблизи от нас и принял христианство вместе с двумя сыновьями. Другие два его сына жили при дворе императора. Этот богач пожертвовал нам дом, чтобы основать в нем коллегию или школу для обучения молодых японцев. Но когда он умер, его сыновья, жившие при дворе, стали требовать, чтобы мы покинули их владение и отказались от этой собственности. Мы же отказались исполнить их требования, и этим дали случай голландцам настроить против нас этих влиятельных господ. Через них президент голландской фактории уверил императора, что мы, португальцы, совместно с христианами и туземцев составили заговор против его жизни и престола. Здесь надо заметить, что когда голландцев спрашивали, христиане ли они, они всегда отвечали «нет, мы голландцы». Император поверил в существование заговора и дал предписание выселить всех португальцев, а также и всех японцев, принявших христианство. Для этого была сформирована целая армия, и начальство над ней поручено одному из тех двух сыновей нашего покойного благодетеля. Тогда христиане, сознавая, что сопротивление их единственное спасение, схватились за оружие и избрали себе в предводители двух других сыновей, которые одновременно с отцом приняли христианство. Христианское войско достигало численности в 40 тысяч человек. Но об этом императору не было известно, и он выслал против них войско в 25 тысяч человек с указом истребить их. После продолжительной битвы армия императора оказалась разбитой. За исключением немногих спавшихся в лодках, почти никто не уцелел. Тогда император собрал втрое большее войско, лично встал во главе этой армии и выступил против христиан. В первой битве победа осталась за христианами, но во второй они были разбиты и истреблены все до последнего. Приказано было никого не щадить и потому избивали даже неповинных ни в чем женщин, стариков и детей. Свыше шести тысяч христиан погибло тогда. Но этого было мало. По всей империи приказано было разыскивать христиан и предавать их смерти в самых ужаснейших пытках. И так много лет. Пятнадцать лет назад... Христианство было совершенно искоренено в Японской империи. За эти 15 лет гонений погибло до 400 тысяч христиан. И все это по вине того человека, который принял на днях заслуженное наказание» голландская компания довольная образом действий своего президента сохраняла за ним эту выгодную должность в течение всего времени выплачивая ему громадное содержание которое он пополнял доходами за свое предательство он прибыл в японию еще совсем молодым человеком и уже седым стариком возвращался теперь на родину скопив несметные богатства но все погибло вместе с ним. Такова была воля Господня. «Мне уже недолго остается прожить на земле», — окончил старый Патер свой рассказ. «И видит Бог, я покину эту жизнь без сожаления. Но вы, сын мой, еще молоды и должны быть полны надежд. У вас есть долг, который вы должны исполнить и этим осуществить свое предназначение. И я говорю, что счастье заключается не в накоплении богатств, а в сознании исполненного долга». «Я знаю это, отец, и знаю, что должен сделать. Однако ночь свежа, а в ваши годы, святой отец, резкий ночной воздух вредит здоровью. Не лучше ли вам пойти вниз и отдохнуть?» «Я так и сделаю, сын мой». Да хранит вас небо. Примите благословение старика. Спокойной ночи. Спокойной ночи, отозвался Филипп. Он был рад остаться один. Признаться ему. Мне кажется, ему можно признаться, думал Филипп. Но нет. Я не поделился с патроном Сейсоном, так почему же поделюсь с ним? Нет, это моя тайна. Мне не нужны советы. Постояв несколько дней у острова Святой Елены, Ботавия продолжала свой путь и через шесть недель встала на якорь в Зюйдерзее. С разрешения капитана Филипп поспешил домой, пригласив к себе и португальского патора Матиаса. Молодой человек подружился с ним и предложил ему покровительство и помощь на все время, которое тот пробудет в Нидерландах.